Грани огней йоги. Том 5, параграф 148. Матерь огней йоги. Если в мире земном люди нуждаются в каком-то оружии, то в мире надземном психическая энергия является оружием единственно возможным и доступным для применения теми, кто его имеет. То есть кто накопил эту энергию при жизни в физическом теле. Это обстоятельство чрезвычайно важно, ибо человек, растративший свою огненную силу, возвращается в тонкий мир совершенно беззащитным. Правда, стражи пространственных сфер и служители иерархии охраняют развоплощенцев. Но лишь в известных пределах, обуславливаемых законом и по слоям. Но врага можно встретить и там, и защищаться необходимо. Тёмные проявляют активность и в мире надземном, и огненная энергия будет единственной защитой от них. Смысл земной жизни. Грани огни йоги, том 5, параграф 257. Матерь огни йоги. В сверхличном, в космическом для личного места не остаётся. Уходящее малое я будет пытаться себя отстоять, забывая, что ограничена сроком, за пределом которого она умирает. Надо понять, что Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, уходя из жизни, умирают навсегда, что даже память о них умирает в веках, и что, вновь воплощаясь на этой земле, дух их памяти на землю о прошлом своем существовании не принесет. Правда, когда-то со временем дух вспомнит всё. Но о очередном Афанасии Ивановиче нет до этого дела. Ибо он-то сам ничего не помнит и вспомнить не может. Потому малое я, ограниченному стульяра, в своих проявлениях воли давать не будем, ибо заведёт дух в тупик. Смысл жизни и свобода за пределами проявления малого я. И если это малое я воплощённое в теле. В воплощении этом может что-то собрать, хотя бы крупицы для я большого, то это уже хорошо. Ибо эти крупицы взять можно дальше с собой за пределы малого круга, ограничивающего жизнь малого я. Если смотреть на малое я как на собирателя нужного материала для я большого, чтобы смогло проявляться оно в сферах высших то тогда проблема его решена. Проблема отдельного земного воплощения человека либо тогда становится оно осмысленным и целью устремлённым. Даже в течение отдельного дня можно что-то собрать и отметить и отложить в чашу как нечто пригодное на дальнем пути. Каждый поступок, каждое действие можно осмыслить и одухотворить. то есть сделать полезным. И если высшим подвигом, доступным для смертного, является несение света, то можно в чувствах и мыслях и поступках своих стремиться вносить свет, но не тьму, в мир, окружающий человека. И это сознательное внесение света и будет тем подвигом жизни, который столь нужен земле и людям, под солнцем живущим.